Номер 101. Байка. Случай в аэропорту. Прошлым летом довелось мне наблюдать одну ситуацию, произошедшую в Цюрихском аэропорту. В связи с противотеррористическими мерами, введенными в большинстве стран, стало запрещено провозить емкости с жидкостями, превышающими в своем объеме 100 мл. И вот в очереди пассажиров рейса Цюрих-Лиссабон, проходящих досмотр, стоит колоритная фигура в челме. Подходит его очередь. Просветив рюкзак, принадлежащий этому гражданину, девушка, проводящая досмотр, просит достать из него вызвавшие ее подозрения предметы. Из рюкзака появляется пара внушительных бутылей с этикетками, намекающими на их алкогольное содержание. Девушка на английском языке объясняет, что провозить их нельзя и флегматично выбрасывает бутылки в стоящий рядом контейнер. Глаза индуса резко увеличиваются в размерах, и, перейдя, видимо, на свой местный диалект, он начинает активно что-то говорить, всем видом показывая свое возражение против такого поворота событий. Наконец он формулирует на внятном английском языке свое требование немедленного возвращения бутылей законному владельцу, на что девушка задает вопрос «Летит ли уважаемый на этом рейсе или нет?». Индус раздраженный и агрессивно отвечает «Нет» нецензурно предлагает девушке самой отправиться этим рейсом и требует вернуть бутыли. Девушка напоминает, что до отправления самолета остаются считанные минуты, багаж уважаемого уже в подъезде к самолету, и предлагает смириться с потерей пары бутылок и пройти на посадку. На что индус, используя англоязычный мат, объясняет, что имел он в виду ее мнение, потерю билета и самой поездки в целом, и что он хочет только одного, чтобы ему вернули дорогие его сердцу предметы, грубо изъятые у него плохо воспитанной работницей службы досмотра. Последние слова он договаривал уже с заломанными за спину руками, которые ему ловко скрутили мгновенно рисовавшиеся сотрудники службы безопасности. Среди пассажиров, улетавших тем рейсом, его, конечно, не оказалось. Мораль. Умей жертвовать меньшим ради большего. Комментарий. Эта ситуация характеризуется нашей поговоркой «На зло кондуктору пешком пойду». В то же время подчеркивает важность умения делать своевременный выбор. Поскольку не всегда обстоятельства будут складываться благоприятным образом, иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим. У военных стратегов это формулируется как умение проигрывать сражения, но побеждать в войне. Застревание на мелочах – а тем более сильные переживания по их поводу будут приводить к тому, что из двух зол придется получить оба. Диапазон применения байки – бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, проблемы выбора, целеполагание, установка максимализма.